В день, когда Анька сдавала вступительные, мама сбежала на работу раньше обычного, а я притворялась спящей до тех пор, пока сестра не выскочила за дверь, хлопнув ею напоследок. Неделю до объявления результатов мы ходили на цыпочках, считая часы. Анька то и дело психовала и отказывалась от еды, так что вопрос ее поступления стал вопросом выживания. В пятницу мама купила торт. Я помогла накрыть на стол. Мы поставили тарелки, которыми пользуемся только на Новый год. Достали деньрожденные свечи. Что бы ни случилось, мы будем с ней. Когда Анька скрипнула ключом в двери, у меня внутри все съежилось. Мама шумно сглотнула. Сестра вошла, скинула туфли и обернулась в нашу сторону. Мы боялись пошевелиться, как актеры, играющие последнюю сцену ревизора. Анька на лицо скривилась мучительной гримасе, так что на мгновение я увидела ее такой, какой не видела никогда, красным, хныкающим младенцем. Она всхлипнула и бросилась по коридору в нашу комнату. Не помню, как оказалась там же. Анька лежала на незаправленной кровати прямо в платье. В любой другой раз мама бы сделала замечание. Сейчас она стояла позади, приоткрыв дверь. Я подошла к Аньке. Та закрывала голову рукой, как от удара. Ей ведь тоже некуда деться, думаю. Ну не поступила, ну ничего, что-нибудь придумаем, говорю я обычную отговорку. Более тех слов выплеснется на меня, но пусть лучше на меня. Поступила, рявёт Анька. Я поступила. Блин, Ань, Ань, ты чего? Это же круто, нет? Мам, кричу я, не скрываясь. Она поступила. Дверь осторожно приоткрывается целиком. Мама входит с объятиями наготове. Анька оглядывает нас взглядом Василиской тайной комнаты. На юрфак и на филфак, на оба факультета, бюджет. Поздравляю, неуверенно мама. Круто, что выберешь очередной рыдательный вск립. Глава Аньки вот-вот скроется под волной одеял. Ань, ты чего? удивляется мама. Боится она. Хватаю одеяло на полпути. Кончай, ты нас напугала. Вся моя жизнь вскипает, Анька. В глазах слезы боли. Вот именно, не хочешь быть юристом. Ну и не надо. Кто тебя заставляет? Да кем я буду? Да кем угодно. Вскакиваю из кровати и хожу по комнате кругами, как заведённый. Ты выбираешь один раз на всю жизнь. Ты же умная. Не понравится на филфаке, переведешься или вообще бросишь универ. Сама говорила, в наше время можно образование получать тысячи разных способов. Делаю паузу, чтобы отдышаться. Анька притихла в своем уголке, навостряя уши. А главное, голос поднимается в груди волной. Ты решение уже приняла, просто боишься его признать. Вот и устраиваешь концерт, а то до сих пор нам мало было. Хватит. Успокоишься. Выходи есть торт. И почти выпрыгиваю из комнаты, чуть не сбиваясь, с ног маму, которая как-то по-новому смотрит на меня. Возвращаемся на кухню. Я разрезаю Анькин торт. Ужасно хочется сладкого. Мы пьем чай молча. Я жалею, что не сказала Аньке о том, что ее кумир со шрамом молнии тоже выбрал свой факультет. Сама вспомнит, если не уже. Она входит на кухню, как ни в чем не бывало. Суперспособность нашей семьи. Наливает чай и берет кусок торта с цветком из марципана. В хрустальном гроте нашего молчания кристаллизуются кусочки любви. А романо-германское направление, заявляет вдруг Анька. Диплом будет красный. Как будто кто-то сомневается.